Эпиграф Поход Ермака в Сибирь в сущности явился столька завершением длительного продвижения России в Сибирь. Академик Тихомиров. Глава 1. Государь Иван Васильевич. Неправда, что снег белый. Снег бывает разным. как душа человека, и столь же непохожим в своей многоликости. Бывает багровым от зарева дальних окоемных пожаров, бывает серым от пепла или черным от сажи, запекшийся вокруг покинутого печища, бывает бурым от старой крови и режущий алым от крови свежей, только-только пролившийся. Бывает малиновым закатным и бывает призрачно синим, сползающим в мутную сумеречную неразличимость. Даже если снежные поля издале глядится белым, но и тут лишь половина правды. Поле перехлёстывает вдоль и поперёк навозно-ржавые ремни дорог, пятнают колючий кустарники, тяжко давит с разных сторон несчастлимые лесные рати, где березна снежных шапок на еловых лапах и мрачная чернота под ними пополам. Всё в этом земном мире неоднозначно. Но познать сие дано лишь немногим, умудрённым жизнью и размышлениями. способным воспринимать людей и бессловесные творения Божьи в их многообразной неповторимости. Великий князь Иван III Васильевич отвёл глаза от винзанского окна, выпрямился, глубоко вздохнул, силой зло развёл в стороны руки. Хрустнуло и сладко заломило в плечах. Видать, долгонько он простоял вот так в неподвижности, уткнувшись лбом в холодное стекло. Такую же заморскую диковинку, как и само окно из трёх высоких оконниц составленные, непривычное. Венецианское окно, прорубленное без его ведома в горнице Софьи на затее Как и много и другое, что делалось за последние годы во дворце. София, племянница последнего византийского императора Константина IX Полиолога, жена великого князя Ивана III в 1472 году. До больших государственных дел высокомерную византийскую царевну Иван Васильевич не допускал. Советы слушал вполуха, но против некоторых новшеств в придворном обиходе не возражал. Время было такое. В Москву зачистили иноземные посольства, пышный убранство дворца являло богатство и могущество державы, да и новшества приходили во дворец как бы случайно сами собой. Пожаловался как-то Софье, что сумрачно в горнице. Потом отъехал из Москвы в недальний поход, а возвратился. Вот оно, это винсанское окно. В была палата как палата, а книжки со слюдой, полумрак домашний, уютный, осталось светло, словно во дворе. Солнце на хоризмийском ковре яркие цветы зажгло, каждую щербинку на деревянных стенах высветлило. Пришлось Настины новые ковры повесить, а под новыми коврами стол дедовский и лавки под красным сукном уже не гляделись. Не замечалось как-то раньше-то, что столешница и сарапана, что сукно на лавках временем трачено, а теперь вдруг стыдно стало, будто в исподнем на люди вышел, — сказал Софья Тайрадо. Повела в подклети, где сложно было её приданы, большими обозами привезли его из Рима. Годы прошли, а коробы всё ещё не успели разобрать, чего только в тех коробах не было.